на форуме. Был час, когда форум заполнялся людьми. Нобели со своими клиентами, торговцы, ремесленники по узким и кривым улочкам текли к этому сердцу Рима. Они стояли перед базиликами и перед храмом Кастера и Палукса, где заседали сенаторы, окружали ростры, теснились между статуями консулов и триумфаторов, В толпе было много иностранцев, приехавших со своими товарами или с жалобами на наместников или привлеченных слухами о вольготной жизни в столице мира. В этой массе людей посол Понта не привлекал внимания. Его здесь никто не знал. Никому не приходило в голову, что этот Эллин с полноватым лицом и внимательными серыми глазами выполняет ответственное поручение своего царя, давно уже доставляющего римлянам беспокойствие. Здесь, на форуме, он был не послом, а просто чужеземцем, беспокойным и жадным до зрелищ. Никого не удивляло, что он с толпой узевак следовал за процессией, появившейся со стороны священной улицы. Шестеро невольников несли лектику с каким-то предметом, завернутым в холст. За лектикой шествовал человек лет шестидесяти, окруженный пышной свитой. Пурпурная мантия и корона из перьев, украшавшие голову, выдавали в старце африканского царька, одного из тех союзников римского народа, с помощью которых Рим держал в руках воинственных и непокорных берберов. Из замечаний, которыми обменивались завсегдаты, Архилай понял, что перед ним Бог, имя его было памятно Архилаю. Это он выдал римлянам своего зятя, Югурту. Теперь предатель Бог решил напомнить римлянам о себе и предмет под холстом, ничто иное, как дар, предназначенный Юпитеру Капиталийскому, и выражение его благодарности римскому народу. Появление мавританского царя с даром Юпитеру заинтересовало ни одного Архилая. В толпе, окружившей носилки, Царя и его свиту было немало людей в потрепанных тогах. Они что-то кричали, указывая на носилки. Толпа понесла его к возвышавшемуся над форумом Капитолию. У площадки перед лестницей храма рабы опустили носилки, и сам царь сдернул холст. Блеск золота ослепил зрителей, и несколько мгновений тишина нарушалась лишь учащенным дыханием. В статуе человека, скованного цепью, Все узнали Югурту. Но кто этот второй? В римском вооружении, протягивающий руку к пленнику. «Золотой Сулла!» — крикнул кто-то. И тотчас же по толпе прокатился глухой ропот, перешедший в негодующие возгласы. «В пропасть Суллу! Далой Нобелей!» Десятки рук потянулись к статуям, брошенным испуганными носильщиками, И если бы не великий понтифик, вышедший из храма в окружении безмолвных весталок, изображением сулы и югурты была бы уготована участь беглых рабов. Их сбрасывали с этой скалы. Архелай спускался к форуму, эпизод, свидетелем которого он оказался, обрисовал обстановку с предельной ясностью. Ненависть плебеев к Нобелям была так велика, что напоминание о событии, происшедшем пятнадцать лет назад, Могло всколыхнуть Рим. Плебеи считают победителем югурты Мария, командовавшей легионами, а Нобели Суллу, которому с помощью Бокха удалось захватить безоружного нумидийского царя. Можно рассчитывать, что в делах, затрагивающих настоящее, страсти будут более наколены. Это дает надежду на успех.